Глава 19.2 Представительство. Новые открытия. Олег обратил внимание, что зубы у торговца были длинными, заостренными и очень тонкими. «А ведь он явно не травоядный», — подумал Светлов и отошел на положенное расстояние. Он развернулся к неземному существу. Пришелец распахнул халат. Туловище Ариотта было покрыто искусной вязью сложных символов. Они оплетали ребристые наросты, хаотично раскиданные по всей поверхности тела. Молодой старик приподнял серебряную бороду. Он оголил медальон, висевший на груди. «Какой интересный амулет!» — завороженно восхитился Олег. «Как красиво переливаются в вкрапления разноцветных камней, отражающих солнечный свет! Он должен быть моим! У меня сейчас 7100 праны! Если я ускорюсь, то сумею сорвать его! Не хватит энергии!» «Приготовиться на счет три. Раз, два, три!» Светлов рванул во второй раз, опуская резерв праны до нуля. Он завалился, не добежав нескольких метров. Инерция понесла его к ириоту. Молодой старик заботливо поймал гостя и проговорил. «В первый раз я испугался, когда увидел такую реакцию. Мне рассказывали, что наши медальоны подобным образом влияют на живых существ». Торговец засмеялся, аккуратно опуская Олега на пол так, чтобы он видел Ариота. «Через несколько минут наваждение уйдет, и ты сможешь спокойно смотреть на мой артефакт. Поэтому я сказал тебе отойти на десять метров. Когда ты увидел его?» Он потряс медальоном. «Твои мыслительные процессы разогнались до небывалых высот. Не знаю, о чем ты успел подумать за это время, но амулет был в поле твоего зрения меньше четверти секунды». Светлов, не имея возможности что-либо сказать, буравил злым взглядом пришельца. Молодой старик продолжил. «Когда мне его вручили, я отправился на одну отдаленную планету. Думал там начать вести дела. И знаешь, что я сделал? Я показал этот амулет в самом центре торговой площади. Несколько сотен существ одновременно помчались ко мне, но пробежав несколько метров, все они упали. Тогда я не знал, что этого делать нельзя». Потом меня судили представители галактического сообщества. Несколько сотен лет я отработал на рудниках, добывая тактовый металл. «Да нахера ты мне это рассказываешь, тварь!» — думал Олег. «Гордишься, что смог лишить меня энергии? Я скоро восстановлюсь и перегрызу твою мерзкую глотку. Амулет должен быть моим!» Сознание постепенно начало проясняться. «Амулет? А зачем он мне нужен?» «Ну да, красивый «Только толку от него, если он каруанской работы. Я все равно не смогу его забрать, так как он привязан к владельцу». Мысли обрели ясность. «Да твою мать! Я пытался напасть на пришельца?» «Мля, как бы не огрести за это а «Ах, стыдно-то как! А вдруг он жрет людей? Вон, зубищи какие! Хотя не похоже!» «Ладно, подождем вердикта. Вдруг это естественная реакция? Не зря же он сказал мне сперва отойти!» и поэтому решил отправиться к новой цивилизации. Завершил историю Ариот, в которой говорилось, как он попал на Землю. О, вижу, что ты уже в сознании. Это хорошо. Не знаю, слушал ты меня до этого или нет, поэтому повторюсь. Все создания так реагируют, так что моральных терзаний, которые свойственны людям, можешь не испытывать. Хионный сплав, из которого сделан медальон, запрещен везде, кроме каруанских лабораторий, Моя раса имеет право пользоваться этими амулетами для торговли. Я отношусь к тем, на кого не действует свойство этого металла. Когда любое живое существо впервые посмотрит на него, его сознание перестает работать так, как до этого. Все помыслы будут лишь об одном — заполучить артефакт. Действие этого амулета распространяется на всех, но только один раз. Теперь ты сможешь легко вести торговлю со мной и тратить характеристики. Все понял. «Если да, то проведи глазами семь раз по часовой стрелке и девятнадцать раз против». «Зато меня не съедят», — подумал Олег, вспоминая, в какую сторону нужно делать первый оборот. «Занятная вещичка, ведь так можно обездвиживать всех существ. Неудивительно, что сплав запретили везде использовать. Так, сколько кругов я сделал? Вроде семь. Теперь в другую сторону». Интересно, а является ли совпадением, что городу 300 лет и Ориот живет здесь в такое же время? Почему он так на меня смотрит? Мля, да он же издевается просто! Какие нахрен девятнадцать оборотов? А я ведь как-то тоже заставил прыгать человека, который вообразил, что у него в мозгу паразиты. Надеюсь, Коленька не поймет, что его просто разыграли. Но уж слишком жалко мне стало его многострадальный нос. Ха-ха-ха! «Догадался, наконец-то!» Ариот засмеялся. «Я уж думал, ты сделаешь все, что я сказал. Но раз говорить ты не можешь, то слушай и запоминай. Я еще очень молод, поэтому мое сознание более пластично, чем у взрослых представителей моей расы, и я могу свободнее говорить на эту тему. Так вот, никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не вспоминай в разговорах с нами тех существ, которые воспроизвели вас на этот свет». «Если ты сделаешь это, то цель нашего существования будет одна — развоплотить тебя. И не нужно так смотреть. Морали и взгляды всех представителей галактического сообщества отличаются». Олег не мог говорить, поэтому просто внимательно слушал, а древнее существо продолжало. «Есть расы, которые могут постараться уничтожить все живое из-за одной комбинации букв. Называть ее я тебе, конечно, не буду». Знаю, что для тебя это удивительно, но я приведу пример. Пожалуйста, только не реагируй плохо. Я просто хочу, чтобы ты понял. И у меня нет цели тебя обидеть. Клянусь, да будут высшие мне свидетелями. Светлов увидел, как сияние озарило Риота, который тем временем развил мысль. Представь, что нашелся человек, который парализовал тебя и посадил на стул. Он собрал всех твоих близких, друзей, знакомых и начал пытать отрезая части тел. Он не давал им умереть, чтобы прекратить их мучение. И так на протяжении нескольких дней. Потом принес новорожденных. Алекс слушал, не имея возможности пошевелиться или что-либо сказать. И с ними стал делать то же самое. И вдруг ты освободился. Но тот человек исчез. Сотни тел, обезумевших от боли, лежат у твоих ног. Они уже не смогут перейти в сознание, потому что их рассудок навсегда помутился. Ты стал бы искать того человека? Знаю, что вопрос риторический. Для нас упоминание, про которое я говорил в сотни раз хуже. Понимаешь? — Да, — неуверенно произнес Светлов, привыкая к прежнему телу. Бар энергии стал постепенно восстанавливаться. — Но почему для вас это так? Олег не смог подобрать слова. — А для вас почему? — ответил вопросом на вопрос Ориот. «Потому что жизнь — самое ценное, что у нас есть. И человек, который творит такие вещи, не должен жить», — проговорил Олег, чеканя слова. «А мне этого не понять. Причем тут ты и твои знакомые? Вы же разные существа. Тебе не будет больно из-за их страданий. Но, повторюсь, у всех раз своя мораль. Так что не пытайся в ней разобраться. Просто запомни и никогда не упоминай при нас тех, благодаря кому ты живешь». Грубо закончил старик. Спасибо за знание и вашу мудрость. Олег поклонился, выражая уважение, но услышал громкий смех. Этого тоже делать не надо. Реут совсем по-человечески откашлялся. У нас, как и у вас, тоже есть разделение на два пола. Так мы приглашаем партнера к брачному танцу. И если получаем отказ, то никогда за все наше существование не будет возможности сделать еще одну попытку. Это будет позором, который смоется только нашим окончательным развоплощением. Но это только для нашей расы. Другие же могут кланяться сколько угодно, но лучше этого не делать». «То есть я пригласил вас к Саитию? И если бы вы согласились, то мне пришлось бы вас...» Начал Олег, но его перебили. «Нет, не вам меня, а мне вас!» Огорошил Светлова Ориот. На пару мгновений в магазине повисла гнетущая тишина. После попространства разнесся смех двух существ, которые были настолько же отличны друг от друга, насколько и схожи. «Вы первый землянин, с которым я общаюсь», — признался молодой старик. «Я ведь не могу покидать свое представительство, а это сооружение никто до вас не видел. Если все люди такие же, как и вы, то это просто прекрасно. Давно я так не смеялся, поэтому сделаю вам один подарок». «Для вашей расы в начале пути он может представлять огромную ценность. Но когда превратится в ненужный хлам, то просто передайте его любому Ариоту. Хотя, как мне кажется, он и сделан специально для землян». Древнее существо сделало резкий взмах рукой, указывая в потолок. С верхней полки медленно опустился маленький сундук. Ариот открыл его и начал что-то искать. А после протянул вещь Олегу. «Вот, держите». На территории вашего поселения, как мне рассказывали, говорят фразу «от чистого сердца». Так вот, это «от чистого сердца» — в знак добрых намерений и в надежде на будущее долгое сотрудничество. Светло взял перстень и обомлел, читая характеристики. «Анионное кольцо. Ранг обычный. Характеристики. Сила плюс 12. Интеллект плюс 17. Дух плюс 9. Телосложение плюс 21». Восприятие плюс 14. Не может являться предметом торговли. Улучшает силу инерции от физических воздействий. С вероятностью в 75% позволяет увернуться от первой атаки в вашем мире. С вероятностью в 50% позволяет уклониться от первых двух атак мобов. Дополнительные свойства. Радиус агрессивного воздействия восставших, измененных, переродившихся и преобразившихся уменьшен на 25%.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 «Агрессия и зона передвижения боссов на территориях сенсорно-депривационного типа при одиночном прохождении ограничена радиусом в 10 метров. Внимание! Общая скрытность не может превышать 95%!» «Моя прелесть!» — подумал Олег. «Смягол доволен!» «Да, если этот персонаж Толкина хотя бы в половину так же ценил Кольцо Всевластия, как я это, то могу ему посочувствовать. Но сейчас...» «Да я, сука, охереть, просто как доволен! Это все мне? Просто так? За обычный разговор? А ведь у меня еще есть много своих характеристик, которые я могу потратить! И пофиг, что придется платить в полуторном размере! За такое колечко не жалко будет и пятидесяти очков отдать! Сейчас буду вовсю торговаться! Надеюсь, в запасниках Ориота лежит еще очень много ценных вещей! А что за странное дополнение?» «Много незнакомых слов. Ладно, с этим разберусь позже». «Я вижу, что мой подарок пришелся вам по душе. Это очень хорошо. Если вам приятно, то и мне приятно», — заявил молодой старик. «Кстати, запомните все, что написано в дополнительных свойствах. Вы никогда не сможете их увидеть, если будете находиться вне территории наших посольств. Этот перстень, как я и говорил, создан специально для представителей вашей планеты» и, если честно, я не знаю, кто именно его сотворил. Никакой информации по многим непонятным словам у меня нет, так что можете не пытаться выяснить, сколько времени осталось на уникальном умылете, что я вам дал». Олег взглянул в свойства и ответил. «Немного меньше десяти минут. А мне еще нужно выбрать ювелирку, броню, зелье и многое другое». Начал Олег. Мое представительство не торгует с надобьями, ремесленными принадлежностями, артефактами, оружием и доспехами. У меня нельзя заказать ни одну из множеств услуг. Для всего этого обращайтесь в другие магазины, огорошил Реот Светлова. А можете дать адреса и много таких магазинов? спросил Олег, надевая кольцо. Перстень исчез, а характеристики не поменялись. Светлов непонимающе уставился на продавца. Не переживайте! Представительство ⁇ это особые места. Здесь невозможно снять или экипировать предметы. Тут все идет по-другому. Людей сюда будет заходить очень много, но с каждым я смогу пообщаться персонально. И неважно, сколько человек одновременно будет находиться в помещении. Здесь останавливаются все таймеры откатов умений, благословений, проклятий и прочих системных показателей. Здесь нельзя будет совершенствоваться в умениях, навыках, талантах. Невозможно повысить мастерство, уровень развития и опыта. Олег протяжно вздохнул. Настроение из-за богатого кислородом воздуха все еще оставалось прекрасным. А что касается незаданного вопроса, пришелец погладил бороду. «Когда вы покинете мой магазин, предмет автоматически попадет туда, где вы хотели его разместить. Для вашего вида, насколько я знаю, термическое воздействие наносит урон, но не беспокойтесь». Оно будет совсем слабым и не причинит никакого вреда. Адреса дать не могу, потому что мы хоть и одна раса, но конкуренция тоже имеется. А количество магазинов не имеет значения, потому что всегда и всем хватит места. Могу только сказать, что на территории вашего поселения имеется все, что вам надо, — закончил Ориот длинную речь. «Так чем вы тогда торгуете?» — непонимающе поинтересовался Олег. «Да и прана у меня успела просесть во время моей атаки и уникальный амулет отсчитывает минуты. «Мой товар!» — начал отвечать древний юноша. «Ювелирные изделия с характеристиками, общие украшения, тканевая одежда — все, что вы можете померить с слоты своего тела, если только не считать броню. Прана у вас просела из-за воздействия медальона, восстановилась из-за него же. А амулет этот уникальный и действует только на территории этого пространства. Он совсем дешевый» поэтому я смог позволить себе сделать вам этот подарок, как первому посетителю». «Плохо, что только в магазине действует. А то можно было бы нацепить его и идти в высокие локации псионического типа», — размечтался Олег. «Отсчет времени амулета крайне небольшой. Всего 47 минут, если я правильно помню. Вам еще, видимо, не доводилось бывать в местах, до выхода из которых и за несколько зимных суток не добраться будет. Вам везет». «Лучше запастись провизией заранее. Следовать моему совету или нет, решайте сами», — сказал Ариот. «А теперь прикоснитесь к моему медальону. Он переместит вас под пространство, где вы сможете структурированно выбрать себе все, что пожелаете. Цены прилагаются. Торговаться не получится, так как все фиксировано. И на этот раз время действия вашей недолговечной уникальной вещи остановится». «То есть теперь я смогу все обмозговать?» — начал думать Светлов. Полноценно просчитать путь своего развития. И появилась возможность потратить херву тучу времени на выбор предметов. Да это же великолепно! Интересно, а есть и спать в этом подпространстве мне будет хотеться? Если нет, то я изучу все, что только возможно. Просмотрю каждый предмет. И плевать, если на это понадобятся годы. Думаю, что я морально готов к этому. Олег начал подносить руку к медальону. Предмет засветился, обволакивая пространство темным сиянием. Сейчас амулет не казался столь притягательным, каким был в первое мгновение. Но все же он был великолепен. Его структура не была постоянной, она изменялась каждые несколько секунд, образуя фигуры неправильной формы. Цвета, очертания и россыпь неведомых камней сменяли друг друга, погружая светлого в гипнотическое состояние. Медленно и Олег дотронулся до медальона. По телу прошел электрический разряд. Бары энергии и маны обнулились, а в здоровье осталась одна единица. «Что-то я, видимо, не учел», — сказал озабоченно Ориот. «Человек, какой у тебя сейчас уровень?» Не задавшийся покупатель лежал, упираясь головой в пол и не имея возможности ответить. Молодой старик перевернул его на спину и проговорил. «Сейчас я буду задавать вопросы, а ты отвечай движением глаз. Если ответ будет положительный, то води ими вверх-вниз. Если отрицательный, то вправо-влево. Понял?» Светлов не понимал, что происходит. Такое желанное свободное время уходило из его рук. Но собравшись, он поднял взгляд, а после опустил «У тебя ментальная защита больше 17? начал спрашивать Ориот. «Хорошо» твой уровень выше пятнадцатого? Нет? Как тогда ты смог так подняться в этом навыке? Ладно, не отвечай. Выше двадцать пятого». Очередной ответ удивил молодого старика. «Это же почти невозможно. Такого быть не может. Но тогда становится все понятно. На моем медальоне стоит запрет на снятие характеристик для тех, кто не достиг второго порога на пути силы». Раз уж люди такие особенные, то придется поднять ментальную защиту моего представительства на 10 очков. Маловероятно, что кто-то сможет достигнуть 27 единиц. ах человек, развеселил ты меня своим незнанием обыденных вещей, но и смог удивить несколько раз. У меня мало времени. Мысли Олега мчались с необычайной скоростью. Старик сказал, что дополнительные свойства кольца можно посмотреть только в его магазине, а там много всего интересного. «Так, восставшие, измененные...» «Можешь не пытаться запоминать что-либо», — сказал Ариот, создавая у Светлого впечатление, что он читает мысли. Анионное кольцо останется у тебя. Это ведь подарок, который не связан с твоим уровнем. И наш разговор ты вспомнишь, когда в очередной раз войдешь в мой магазин. Ментальная защита, охраняющая пространство, не позволит тебе понять, что что-то произошло. Опасность тебе не грозит. До встречи, человек!» Тысячи людей ходили по улицам, создавая иллюзию наполненности города. А ведь точно неизвестно, сколько человек выжило. На процедуре говорили, что немногим меньше миллиарда. Питер по неизвестным причинам отличается от многих городов, половина населения справилась с прохождением инициализации, ну да еще часть отсеялась на процедуре. Ну и кому-то не повезло уже в новом мире. С грустью подумал Олег. «Кстати, надо забежать в неразграбленный магазин и запастись продуктами». Резкая вспышка боли на указательном пальце заставила светлого сбиться с ритма бега. Тело, лишенное энергии, медленно опустилось на землю. «Да что, твою мать! Это мляж! Что сейчас было? Какого хера?» Задался мысленным вопросом Олег, распластавшись по земле.